Глава 36. Бесплодные земли. Теперь Градоновым предстояло отправиться на поиски медведя бесплодных земель. Но для этого им пришлось совершить продолжительное путешествие. Часть гудзонбайской территории, известная под именем бесплодных земель, простирается от берегов Северного Ледовитого океана по направлению к югу до реки Черчилля, между самым гудзоновым заливом на востоке и цепью озер на западе. Основные из этих озер – Большое Невольничье и а т а б а с к а Эта громадная территория почти еще не исследована. Сами г у д з а н б а й с к и е охотники знают ее лишь весьма поверхностно. Некоторые исследователи проходили по ее границе. Но центр известен только четырем или пяти индейским племенам, живущим по соседству, да и эскимосам, которые время от времени заходят на берега Арктического океана. Медведь бесплодных земель известен не лучше самой территории. В разные времена он подвергался р а з л и ч н о й к л а с с и ф и к а ц и я Занимавшийся им самый сведущий натуралист сэр Джон Ричардсон, спутник несчастного Франклина, не знает, к какой породе отвести его. Сначала, хотя и не без сомнения, он счел его разновидностью Урсус Американус или Американского черного медведя. Последующие наблюдения заставили его изменить это мнение. И тогда он заявил, хотя и с осторожностью, характеризующего этого знаменитого но скромного ученого, что медведь этот может быть разновидностью Урсус Арктас. Мы возьмем на себя смелость утверждать, что это не разновидность, но совершенно отдельная порода. Во-первых, он отличается от Урсус Американус цветом, формой, ростом, физиономией, длиной ступни и хвоста. Во всех этих отношениях Он имеет гораздо больше сходства с Урсус Арктас, или даже со своим ближайшим соседом, страшным Урсус Феррукс. Но от последних он отличается другими признаками. Он также свирепее черного медведя и опаснее для охотника. И он обитает в стране, в которой ни в коем случае не может жить черный медведь. Для существования последнего необходим лес. Если черный медведь не встречается на бесплодных землях, то не по причине широты или климата, но потому, что там нет лесов. Это подтверждается тем, что его встречают в странах, близких к полюсу, где природа и почва благоприятны для растительности. Есть и более важные различия. Черный медведь в нормальном состоянии, безусловно, не плотояден. Этот же питается мясом и рыбой. В продолжение лета он ест сурков и мышей, и в остальное время года держится на морских берегах и питается рыбой. Это две совершенно разные породы. Если мы сравним теперь медведя бесплодных земель с Урсус арктас, бурый европейский, то найдем, что он походит на него больше. Не будь одинакового цвета, их никогда не стали бы смешивать. Легко доказать, что это две разные породы. Привычки у них совершенно разные. Урсус арктас лазит по деревьям, а медведь бесплодных земель – этого не может. Тот предпочитает растительную пищу, этот ловит рыбу, мясо насекомых. Но помимо разницы в привычках у обоих животных, в м е х е медведя американской породы есть желтоватый оттенок, не встречающийся у бурого европейского медведя за исключением пиренейского. Притом же решительно невозможно, чтобы европейский бурый медведь находился на г у н з а н б а й с к и х бесплодных землях. В стране уединённой безвестный и совершенно отличный от стран, в которых он обитает в Старом Свете. Каким образом, в самом деле, установить вероятную линию миграции медведя между этими двумя поверхностями земного шара? Ему бы пришлось пройти через Сибирь и русские владения, что может быть и возможно. Ведь хотя и говорят, что медведь бесплодных земель находится только в известных границах, то есть в этой стране, но известно, что владычество его простирается дальше. Так бурые медведи русско-американских владений и Оливудских островов кажутся принадлежащими одной породе, и некоторые натуралисты причисляют к ним и камчатского медведя. Любовь обоих к рыбе, по-видимому, подтверждает это мнение, но в то же время она отличает их от бурого скандинавского медведя. Едва ли нужно доказывать, что медведь бесплодных земель также и неурсус ф е р р к с как часто путали их некоторые натуралисты. Они отличаются ростом и мастью. Но самое существенное отличие заключается в исключительной свирепости последнего, когти которого и длиннее, и кривее. Можно привести много других черт, которые делят их на две отдельные породы, не говоря уже о странах распространения, совершенно различных между собой. Итак, медведь бесплодных земель, столь же не Урсус ферекс, Сколе не Урсус Американус или Арктус? Не получил ли он от натуралистов какого-нибудь специфического названия, которое обозначало бы его как отдельную породу? Еще нет. Алексей воспользовался этим и назвал его по имени человека, которому мы обязаны лучшим описанием родины этого медведя и его обычая. Медведь бесплодных земель назван в его дневнике Урсус Ричардсинии.